1 маяск. В стене дыра от гаубицы. Под ногами хрустит стекло. В этой школе находилась одна из социальных столовых. Как-то мы провозили сюда еду, и в это время в школу заклинило звонок. Шёл лёгкий дождик, а звонок звонил, звонил, звонил. Звонил не переставая. Звал детей на урок. Мы сидели уже в машине, а он всё звонил. Звонил и звонил. Страшно и жутко.